Глава 5. Объявление: Завтра в детсаде состоится субботник по уборке территории. Родителям, не принявшим участие в субботнике, дети выдаваться не будут. Анекдот из интернета. Народ быстро разбежался по своим делам. Хозяйство ждать не станет. В огромной усадьбе всегда нужны активные работники. Я воспитанно сказала Спасибо, Арсану. За вкусный завтрак отправилась на улицу. Искать Ларса, садовника. Его по непонятной причине не было утром в кухне. А мне следовало согласовать с ним привоз нескольких ящиков новых цветов. Ну как согласовать? Ларс сам давно все заказал. Я заплатила из денег домиана, который он выдавал мне раз в месяц, исключительно на содержание поместья. Теперь надо было понять, куда эту всю красоту высаживать. Как по мне... В саду и так существовал переизбыток всего цветущего и пахнущего. Я пару раз прямым текстом говорил об этом Ларсу. Он постоянно отмахивался. Мол, женщина, не вмешивайся. Занимайся своим делом. Но то-то и оно, что сад тоже считался моим делом. Если кто-то из гостей Демиана внезапно задохнется в этом обилии цветов, отвечать буду в первую очередь. Я. И только потом, Ларс. С такими отнюдь нерадужными мыслями я минут пятнадцать тщетно ходила по дорожкам сада. Ларс нашелся в самом дальнем углу. Возился с корнем мандрагоры. Мандрагора – растение, с которым связаны многочисленные поверья. В Европе именовалось «цветком ведьм». Однако знаменитое оно не цветком, а корнеплодом. За свое удивительное сходство с человеческой фигурой раздвоенный корень этого растения – Получил название Человек змея, по-английски Мандрейк. Откуда и произошло само название растения? То ли выкапывал, то ли закапывал, то тщетно пытался вырваться. Да, Пареж, ты его на куски и кусками сажай, посоветовал, не скрываясь, я. Говорят, корни мандрагора частично разумные: так это или нет, не знаю. Но корешок в руках Ларса мгновенно замер и позволил посадить себя в землю. «Добрая ты!» – недовольно проворчал Ларс, поднимаясь с колен и отряхиваясь. «Так быстрее, как оказалось эффективней!» – хмыкнул я и перешла сразу к делу. «Сегодня ближе к обеду. Должны привезти твои цветы. Принимать будешь сам!» «Неестественно!» – вскинулся Ларс. «А почему так быстро? И недели не прошло!» «А это уже уточняй. У поставщика!» – равнодушно пожал я плечами. «Если чего-то будет не хватать...» «Сообщи мне. Я потребую возврата части суммы». «Я искренне сочувствую продавцу», — хмыкнул Ларс. Я только фыркнула, повернулась и отправилась назад, к дому. По пути решила зайти, в свою беседку. Сесть, посидеть, подышать свежим воздухом. И пожалела о своем решении. Едва вышла на дорожку, ведущую к беседке. В ней уже сидели. Та самая гостья, Риса Виолетта непонятно отреагировавшей на меня в холле вчера. На этот раз она была одета в платье поскромней. Можно сказать, домашний наряд. Но если сравнивать мои затрапезные бриджи и кофту и ее платье, сравнение будет явно не в мою пользу. Едва увидев меня, Риса Виолетта поднялась со скамьи и порывисто шагнула вперед. «Витария, ты здесь?» «В форме служанки. Но как?» Я недоуменно хлопнула глазами. Меня, похоже, с кем-то перепутали. Причем, судя по фразе о форме служанки, перепутали с кем-то высокородным. Риса Виолетта увидела мою реакцию, недоуменно нахмурилась. «Витария?» — позвала она, теперь уже полувопросительно. «Вы и ошиблись, Риса. Как и положено по этикету, поклонилась я. Меня зовут Виталина, и я...» «Домоправительница сиятельного лорда». Риса Виолетта несколько секунд помолчала. По ее лицу было видно, что она сомневается в моем психическом здоровье. «Что ж», — наконец-то произнесла она, решившись на что-то. «Тогда прошу меня простить». Прошла она мимо меня, медленно, но при этом не оглядываясь. Я тоже не стала провожать ее взглядом, но и в беседке больше не видела смысла задерживаться. Вместо этого я повернулась и направилась к выходу из сада. У домоправительницы в крупном поместье всегда найдется уйма дел, которые нужно решить прямо сейчас. В дом я, как обычно, зашла со стороны кухни и практически сразу же меня оглушил густой сочный бас управляющего Андреаса. Оборотня со второй постасью снежного барса. Андреас бывал в поместье редко, появлялся исключительно по срочным вопросам, но всегда находил несколько минут, чтобы заглянуть к Арсану, с которым сдружился еще в юности. «А вот и Вита!» — пророкотал Андреас приведи меня. «Я документы лорду привез. Он в отъезде», — говорят. Дмян куда куда-то смылся из поместья? Вот это новость! А почему же он тогда оставил здесь одну из своих гостей? Пойдем, я подпишу», — кивнула я, — «а потом передам его сиятельству». Вообще, конечно, это было грубым нарушением правил. Домоправительница и управляющие практически не пересекались. Но Дамиан настоял, чтобы во время его отъезда все документы у Андреаса принимала я лично. А потому мы направились в небольшую комнатушку, служившую кабинетом одновременно и мне, и Андреасу. Кому нужнее будет? Она располагалась неподалеку от комнатслуг. Мебели. Стол, два стула, шкаф с папками, ну и магический шар под потолком. Маленькая комнатка, в которой находиться-то не хотелось, закончил дела и сразу на выход. Едва Андреас высокий широкоплечий брюнет, синими, как море, глазами, переступил порог комнаты, как в ней сразу же стало нечем дышать. Впрочем, подпись поставить дело пару секунд, а потом сразу в коридор вспоминать, что такое кислород и как он попадает в легкие.